Глава шестая. Я достал телефон и посмотрел на часы. Почти семь вечера. В офисах скоро окончание рабочего дня. Я увидел уведомление о сообщениях в мессенджерах. Несколько по работе, согласование замены тренера на группу, уточнение по завтрашнему собранию и прочая ерунда. И одно сообщение от Захара. «Алексей, добрый день. Меня утвердили досрочно». «Готов зайти поговорить насчет абонемента. Напиши или позвони, когда будет удобно». Подумав секунду, я набрал его номер. В окне я видел, что он как раз закончил бурный разговор с неизвестным мне собеседником. «Да», — ответил Захар через пару гудков. «Привет, рад слышать». «Взаимно», — ответил я. «Ты когда хотел начать? Могу попросить сейчас провести экскурсию». Я видел, как он почесал затылок. «Блин, а почему нет? Давай! Как раз закончил совещание, могу подойти». «Если что, я в Амальте и сейчас, внизу». «По делам заходил?» «Нет, так, хотел кофе купить. По пути от МСД. «Ну ладно, сейчас буду». Захар спустился через пару минут. Я видел, как он перешел на другую сторону Атриума по мосту и направился к Лифтону я подошел к служебным турникетам. — Удачно как? — улыбнулся он, протягивая руку. — Согласен, — ответил я. — Мы пешком. — Ну, погода вроде нормальная, и тротуары почистили. — Лады. Пойдем тогда. Видимо, я привык за день периодически на пару секунд нырять в режим. Это спасло наши жизни. Краем уха я уловил легкий треск и по звуку опознал опасность. Один из сегментов прозрачного потолка Большого Атриума треснул. Острые осколки рухнули вниз. Если бы не режим, я бы не успел оттащить нас из опасной зоны. Осколки с грохотом врезались в пол, обдав нас обильным, но уже безвредным стеклянным крошевом. — Ох, ни хрена себе! — выдохнул Захар. — Пошли, — сказал я. — Куда? — удивился он. — Нет, я это так не оставлю. Захар огляделся, видимо, в поисках охраны. — И точно. Один из них уже спешил к месту происшествия. — Сейчас на месте мы ничего не сделаем, — сказал я. — Тут опасно. Рухнул сегмент, могут рухнуть еще. Видимо, мои слова оказались ему достаточно убедительными. Захар пошел за мной. Поколебавшись секунду, я пошел на парковку, где стоял Кашкай. «Куда мы?» — спросил Захар, когда мы отошли от Амальтеи на пару сотен метров. «На парковку», — ответил я. «Ты же говорил, что мы пешком». Я молча посмотрел на него, продолжая двигаться вперед. «Значит, мы не в клуб, да?» — продолжал он. «Ты прав. Статистически мы уже за нормальностью. Второе происшествие в сходных обстоятельствах». «Минимум третье», — вставил я. Третий, переспросил Захар. «Кто-то пытается тебя убить», — ответил я, периодически сканируя в режиме окружающее пространство. Я достал из кармана пуховика батончик и начал его есть, чтобы компенсировать потери энергии. Захар посмотрел на меня со смесью удивления и недоверия. «Потом объясню», — сказал я. До парковки мы добрались без приключений. «Ну что?» — спросил Захар, когда мы оказались в машине. — Куда мы? — Думаю, — ответил я. — Подумать действительно стоило. Во что же я вляпался? Тот ходун наверняка меня запомнил. Что будет, если он вернется? — У твоей конторы есть служба безопасности? — спросил я. — Ну, конечно, — улыбнулся Захар. — Я как раз хотел их дождаться, когда понял, что второй раз это уже не совпадение. — Серьезная? Служба, в смысле? — Очень, — кивнул Захар. — Крутые ребята. Плюс прикомандированный из госорганов там же. — Так вот, не ловят они мышей, — вздохнул я. — Тебя чуть не убили за пару минут до нашей встречи. — Каким образом? — Захар нахмурил брови. Я подумал секунду, насколько стоит быть искренним в этой ситуации. По большому счету, я ведь Захара совсем не знаю. Что будет, если я начну распространяться про исчезающих незнакомцев?» И все-таки я решил говорить правду. «Из винтовки», — ответил я. «Автоматической, с глушителем». «Ты серьезно?» Я молча кивнул. «Ты видел этого? Сможешь его описать?» «Думаю, смогу», — ответил я. «Я позвоню нашим безопасникам. Ты прав, если все так, они мышей не ловят». «Может, тогда и звонить не стоит?» «Я запрошу поддержку прямо сейчас. И пару дней похожу с охраной, пока не проводят расследование. Ты видел, куда он ушел? Стрелявший?» «Тут... сложный момент», — замялся я. «Что значит сложный?» «Этот мужик», — начал я, — который стрелял. «В общем, мне показалось, что он исчез». «Исчез?» «Ага». Я щелкнул пальцами. — Вот так. — Ясно, — кивнул Захар. Странно, но в его голосе я не услышал и тени сомнения или недоверия. — Плохо дело. — Профи работают. Я слышал, они умеют так глаза отводить, что стороннему наблюдателю кажется, будто они исчезают. Я, пожал плечами, но спорить не стал. Для этого, возможно, еще будет время, но, по крайней мере, я не солгал. Сотрудники службы безопасности, в которой работал Захар, были на парковке через пять минут. Два дюжих вооруженных бугая в бронежилетах. Когда они подошли, Захар сказал. — Ладно, осмотр клуба откладывается пока. Но я обязательно зайду, как только наши выяснят, в чем дело. — Конечно, — кивнул я. Он вышел из машины, аккуратно закрыв дверцу а я еще долго наблюдал за тем, как они втроем идут к Арбиону.